Ночной разговор. «Ну, послушай, не плачь. Давай всё по порядку. Катя здорова?» «А мама?» «Ну, а что тогда? На работе что-нибудь?» Надежда всё равно захлёбывалась от слёз и никак не могла взять себя в руки. Наконец, немного успокоившись, смогла выдавить. «Понимаешь, у него, оказывается, дочери два с половиной года». Сначала я даже не поняла, о чём или, собственно, о ком идёт речь. «У него это у кого?» «У Макса», — простонала Надежда. «Ну, конечно, как я забыть-то могла? Про кого ещё может идти речь?» «Надя, да ты с ума сошла. Вы же расстались больше, чем два года назад. Постой, Иль, я что-то путаю. Ты ничего ты не путаешь». «Нет, ну тогда, о чему ты, собственно, удивляешься?» Ты же за эти два года его ни разу не вспомнила. Я что-то не пойму, Надя. Но ты же его сама выгнала. Ну да. Но он же был абсолютно никчёмный. Он же только под ногами мешался. Амёба такая. На диване лежал, судьбу ругал, страну ругал, ни к чему не стремился. А сам-то, оказывается, в это время... Нет, ну ты представляешь?» Надя опять зарыдала в голос. — Ну, я, допустим, представляю, я и тогда тебе говорила, что это как-то странно. Молодой вроде мужик. Тобой интересуется, но редко. Вроде бы, как чаще, не может. А что значит не может? Если может редко, значит, может и часто. Значит, просто часто не хочет. Но вспомни, он же тебя тогда вообще не интересовал. Сплошное было непереносимое раздражение. Ты же так когда в с Катей вдвоём остались. Говорила, только жизнь увидела. Надоело на эту скучающую рожу смотреть. Ты же два года живёшь абсолютно счастливо. Что произошло? Что вдруг изменилось? А если бы ты об этом тогда узнала? стал бы за него цепляться, за мёбу. А может, я его люблю? А может, это эгоизм и уязвлённое самолюбие? А давай твоему Максу спасибо скажем, что ты вот так ему два года назад предложила уйти. Он взял свои пожитки и свалил в полчаса. Эти два года у тебя перед глазами не маячил и Катю не дёргал. И тебе давал возможность свою жизнь устроить. — Ведь я же её не устроила. Надя заревела с прежней силой. — А он, выходит, устроил. — Ну вот, подруга, сюда ещё и зависть приплелась. Нет, ты его не любишь, это точно. И что значит, ты свою жизнь не устроила? Ты вспомни, как ты с ним мучилась. Ну вот пусть теперь другая помучается. Много он тебе Катю растить помогал? Теперь вот другая по ночам не спит, ребёнка краулит. Думаю, что у него привычки изменились. Люди ведь с годами меняются редко. Во всяком случае, в лучшую сторону. В худшую — это пожалуйста. Так что, Надежда, утирай слёзы. Где там наш коньяк? У меня родился тост. Никогда ни о чём не жалеем. Все сомнения выкидываем из головы. Живём счастливо и верим в лучшее. Или ты не Надежда? А любовь твоя, она рядом ходит. Даже по сторонам смотреть не надо. Сама тебя найдёт.